Глава пятьдесят «Джерард!» — крикнула я, закипая от гнева. «Как ты смеешь?» «Это как он смеет!» — глухо прорычал монстр. Черты его лица заострились и потемнели. «Касаться принцессы орков!» «Ты!» — резко обернувшись к куле, уже поднявшемуся на ноги. «Даже не смотри в сторону ее высочества! Знай свое место!» Я с трудом разбирала слова в этом рокоте, что с гудением вырывался из глотки Джера. «А ты кто такой, чтобы говорить мне все это?» В свою очередь оскалился гном, бесстрашно делая шаг вперед. Мужчины ринулись навстречу друг другу, явно намереваясь вступить в схватку. Я с трудом смогла втиснуться между ними. От резких движений меня пошатнуло, но Джер успел подхватить. «Все в порядке!» «Ноги держат!» — кивнула я, вырываясь из его цепких объятий, затем повернулась спиной к Коле и требовательно уставилась на орка-нежить. «Ты чего это тут разоряешься?» — выдохнула, глядя в его необыкновенные глаза. «Ох, и красивый же мужчина!» Отвечая на твой вопрос, Петер!» Джерни обратил на такую крошечную меня ни малейшего внимания и продолжил обращаться к замершему в метре от нас гному. «Я личный телохранитель принцессы. Мне доверена стеречь и беречь ее покой, в том числе и репутацию. Ты хочешь, чтобы об Аруне пошла плохая слава?» Я встала полубоком и прекрасно видела реакцию новоиспеченного герцерга. Коли запнулся на полушаге. Репутация незамужней меня волновала его чрезвычайно. А мне вдруг стало совестно. Гном, женатый мужчина а я повела себя разнузданно, фривольно, поддалась к какому-то необоснованному порыву и ответила на поцелуй, хотя могла сразу же пресечь все поползновения и оттолкнуть мужчину. «Герцерк Петер ни в чем не виноват!» Начала была я, но Джерарда понесло. Он наседал на гнома, стараясь подавить, растоптать того не только словами, но и своими весьма внушительными габаритами а меня просто поднял и поставил в сторонку, как предмет мебели, при этом незначительный. Я по-настоящему разозлилась и топнула ногой. Вот толку? Чуть! Магические потоки проходили сквозь меня, ни на секунду не задерживаясь. Обессиленно зарычав, собрала крохи физических сил и снова вклинилась между этой сумасшедшей парочкой. «Джерард, приказываю остановиться!» «Герцер, Коли Петер, немедленно покиньте помещение!» Рявкнула так, что у самой в ушах зазвенело. «Живо!» Не знаю, что на них подействовало. Мой изменившийся тон или моя бледность. Я едва стояла, но орк и гном, посверлив друг на друга еще несколько мгновений презрительными взорами, все же разошлись. Первый не сдвинулся с места, второй, прихрамывая, зашагал в сторону выхода. «Ты!» Стоило нам остаться наедине, выдохнула я, ткнув указательным пальцем во внушительную железобетонную мускулистую грудь Джера, вопросила: Какое имеешь право так наезжать, на кого бы то ни было? Орк хмуро молчал, а на меня вдруг снизошло понимание, а на лицо само собой наползла едва заметная улыбка. Ты ревнуешь? Нет, р! слишком быстро ответил визави. «Лжешь!» — уперев руки в боки, торжествующе заявила я. «Ха! Кто-то уверял меня, что скорее мертв, чем жив, а на деле выходит совсем иначе». «Арруна!» — предупреждающе прогудел древний орк, опасно сузив глаза. «Да, именно так меня зовут, и не надо столь угрожающе шипеть, не боюсь». «А стоило бы!» — мужчина сжал губы в тонкую недовольную линию, скрестив мощные руки перед собой, стараясь от меня отгородиться. «Ага, ага, как-нибудь после дождичка в четверг!» Пожала плечами и медленно пошаркала к столу. Устала села на стул и ненадолго прикрыла веки. «Аруна!» Я аж вздрогнула, настолько близко прозвучал голос Джерарда. Распахнув глаза, встретилась со встревоженными очами орка. Мужчина опустился передо мной на одно колено и внимательно вглядывался в черты моего лица, словно ища ответ на одному ему известный вопрос. «Магия течет сквозь тебя, не задерживаясь. Необходимо срочно отправить сообщение Ансгару, чтобы он прибыл сюда и захватил с собой Манестайн». «Не стоит, иначе Сульёбган останется беззащитен. Нам самим нужно скорее вернуться домой, усилить охранные заклинания, расставить ловушки и...» «И?» – заинтересованно склонил голову к плечу мой телохранитель. И «Идти спасать мир», – прошептала я, ощутив, как по коже побежали мурашки. «Что-то грядет нехорошее, нутром чую». Джерард как-то странно вздохнул, по-человечески, то есть будто он совершенно живой орк. «Опытный маг Земли, сильный эмпат и колдун крови». Следы его ворожбы я обнаружил по всему городу, особенно на берегу Сальваны. Это существо много старше меня. Оно проснулось, когда расцвел Шелистайн, то есть в тот самый момент, когда твою душу притянуло в этот мир. И при этом у него есть что-то, что помогло ему вернуть память и силу. Предполагаю, что у него есть одна конкретная цель, если судить по осушенным трупам. И эта цель завязана на крови одаренных разумных. Оно собирается открыть портал, чтобы сюда вернулись те, кто сможет поработить все живое, напитаться их эманациями боли, дабы стать сильнее и отворить еще одни врата для возвращения древних. С каждым словом Джера все мое нутро и без того встревоженное сжалось в еще более тугой нервный комок. О, даль! Эти почти два года из тени оно превратилось в чудовище. Осторожное, хитрое, изворотливое. Нам понадобятся все силы и твой ум, Аруна, твоя изобретательность, чтобы выстоять в грядущем противостоянии. У нас мало времени? Критически. Если ты считаешь, что нет смысла звать сюда Ансгара, то нам следует поторопиться и как можно быстрее вернуться в Сульёбган. Основная часть нежити направилась дальше. Она стремится выбраться наружу. Там много еды. Брэкстат полуразрушен. Ему уже не помочь. По крайней мере, сейчас. Я провела ладонью по лицу, помассировала сведенные скулы, затем ноющие виски. Мне нужно поговорить с Колли. И хотела было встать, но не успела. Джерард одним практически неуловимым движением поднял меня на руки и, мягко прижав к своей чуть теплой груди, понёс на выход. «Ты едва стоишь», — пояснил он свои действия, когда заметил удивление и вопрос в моих глазах. «Тебе нужно беречь себя и лишний раз не перенапрягаться». «Так ведь ноги мне не отказали. Могу и сама». «Дело не только в озвученной причине. Мне просто так хочется. И давай пока закроем эту тему. Всё потом». Я постаралась не показать, как его слова мягко коснулись моей души. Стало так сладко-сладко и трепетно. Романтичная я. Герцерк Петер ждал меня в основном помещении и в окружении своих воинов. Дети продолжали кучковаться в углу и тихо о чем-то перешептывались. «Ваше высочество!» Народ повскакивал с мест и поклонился мне. уважительно, с искренней благодарностью на лицах. Друзья. Обратилась я к ним, как только телохранитель поставил меня на пол. Инджип Джорг тут же оказалась поблизости, ненавязчиво попытавшись оттеснить от меня Джерарда. «Настали непростые времена. У меня есть чем вам помочь, так, чтобы вы смогли спасти тех, кто еще держится. Но оставаться с вами на долгий срок я не могу. Мне нужно защитить мой народ. Коли, Луин!» Я повернулась к друзьям, внимательно меня слушающим. «Браслетов с суль у меня немного, но я покажу вам, как их создать. Оставлю вот это». Инжеловка вложила в мою руку свиток. «Здесь пошаговая инструкция по созданию магического солнца, способного отгонять и уничтожать нежить в любом ее проявлении. Суль более мобильны, нежели обережные огни». Я делилась с ними секретнейшей информацией. Эта разработка должна была стать наследием орков, но у нас в планах было продавать готовые изделия с зашифрованной магической составляющей, но этим планам не суждено сбыться. Жизни людей и нелюдей стоят несоизмеримо дороже любого золота. Они бесценны. Зло пробудилось давно, копило силы и сейчас начало активные действия. Боюсь, я интонационно подчеркнула это слово. «Я по-настоящему боюсь за нашу свободу. Даже смерть не так страшит, как потеря способности принадлежать самому себе». По лицам друзей и их подчиненных поняла, что они не совсем понимают, о чем речь. Пояснение я собиралась дать только Коле и Луину. Выжили наследники Рога Чернобородова?» «Вероятно, да», — ответил Коле. «Я найду его семью. Нам нужен король». «Или не надобен? Может отдать трон Коле Петеру?» Молодой герцерк, словно прочитав мои мысли, печально покачал головой. «Нам не нужна война между гномами. Трон займет родич Рога, самый близкий, если его детей не осталось в живых, хотя я в этом сомневаюсь. Отпрысков, скорее всего, сберегли». «Хорошо, не стала спорить я. Действительно, гражданская война – страшная вещь. Ну и ее». «Вот здесь то, что поможет взять города гномов в кольцо обережных огней, точнее Суль. Подпитывать заклинания нужно раз в сутки, силами нескольких десятков магов. Все точные данные здесь же». Второй тугой свиток перекочевал из моих рук в руки Коли. «Так скальдюха, моя принцесса!» Коли прижал кулак к груди и склонил голову. За ним повторили все остальные, в том числе и Луин со своими воинами. А я удовлетворенно выдохнула. Поставленные передо мной на данном этапе задачи выполнены. Пора домой. Меня ждет большой совет и восстановление сверхспособностей. Быть просто арчанкой прикольно, но волшебницей все же привычнее. Только будучи могиней, я смогу защитить родных. А это для меня самое главное.